Глава 42. Аугусто был измотан, холоден, голоден и в целом очень недоволен жизнью. Из-за внезапно начавшихся, кажется, по всей стране дождей дороги размыло, и его путь до столицы растянулся неимоверно. К воротам Мадрида он подошёл пешком, ведя коня. Слишком опасно было ехать верхом под струями дождя. Стражники нехотя выглянули из будки и, увидев его с искарской бляхой, просто махнули рукой и димов и старший лейтенант вошёл в родной город. Родной город и не изменился вовсе, словно августа отсутствовал не несколько месяцев, а всего пару дней. Те же каменные стены домов, те же красные черепичные крыши, те же вывески и стандарты. Он шёл старательно обходя сточные канавы и горы мусора на крайних, когда размытые глинистые улочки сменились мощёными, сыскарь отважился сесть в седло. Благодость наконец прекратился. Скорость передвижения стала выше, но не намного. В пользу с короткой передышкой жители Мадрида высыпали на улицы, так что перед морды коня постоянно нарывали проскочить мальчишки, торговцы мелочёвкой и шустра синьюрины, предлагающей любовь. За время пути одежда на старом лейтенанте успела немного подсохнуть, а сам мужчина ещё сильнее продрогнуть на разгулявшемся ветру. Измученный, он практически валился в свой дом, встреченный изумлённой радостными причитаниями старой няни, вовремя подхватившими крепкими руками дворецкого и блаженным теплом. Конянь немедля увели в конюшню, к знакомому стойлу с свежим сеном, а хозяину верная няня за 10 минут приготовила ванну, радуясь тому, что затеяла стирку и припосла горячей воды с избытком. На деле нянюшка просто любила тепло. Ну какая стирка в дождь? Вот и грела воду себе и старому садовнику для купаний, чтобы не зря жечь ни дешёвой дрова. Некоторое время спустя, вымывшись и переодевшись августа, сидел за столом перед чашкой непревзойдённого сырного супа, который умела готовить только нянюшка, и рассказывал о своих приключениях. А потом эта сумасшедшая кикима раскачала верховного адского пса. Ты представляешь? Ухватила его за уши и поскакала прямиком в самую глубь пещеры, потому что она, видите ли, почувствовала там воду. У меня чуть сердце из груди не выскочило. Няня улыбнулась как-то хитро и весело, словно он ей не о борьбе с нежитью рассказывал, а о походе на праздничный карнавал. И что же, синьорита Видаля осталась в этом городке, где ты работал? Ну, разумеется, она там живёт и работает. И к тому же, к кимэры привязаны к источнику воды, из которого были рождены. Почему ты так на меня смотришь, Нинья? Ничего, ничего, мальчик мой. Всё в порядке. Я просто очень рада, что ты хорошо провёл время. К тому же, получил награду от самой инфанты и повышение. Я так тобой горжусь. Августа сделал долгий глоток тёплого мясного бульона с овощами и тёртым сыром, зажмурился от удовольствия и счастливо вздохнул. Как же хорошо быть дома, а не на этой бесконечной, скользкой и открытой всем ветрам и дождям дороге. Впрочем, предательский червячок тоски всё же грыз его изнутри, напоминая о яхидных улыбках, проницательных глазах и зелёных волосах одной очень особенной Кикимеры. Определённо, Август будет скучать по ней ещё некоторое время. Никто не знал наверняка, когда именно Дон Медина вернется из командировки. Так что на следующий день после приезда Аугуста позволил себе расслабиться, проспать до девяти часов утра и торопливо позавтракать, наблюдая с балкона за непривычно большим и шумным городом. Кофе тут был отменный, но немного другой, чем в объеда. Кажется, ему не хватало капельки морской соли и острого перца, которыми щедро приправлял напиток богов папаша Хименос. Нинья принесла ему завтрак, И Аугусто с некоторым недоумением смотрел на привычную сервировку. Во въеду он завтракал лепешкой с сыром и зеленью, обедал буйобесом, а ужинал с запеченными осьминогами. В Мадриде же морские гады стоили дорого, зато вдоволь было копченой свинины и печеного хлеба. Надо же, столичный сыскарь и не подозревал, что настолько привяжется к захолустному городку всего за несколько недель. Завершив трапезу, Дон Медин отправился с обходом своих владений. Тут забор пора побелить, тут подправить опоры под виноградной лозой, а здесь вообще пора менять калитку. Домашние хлопоты заняли его до самого полудня. Когда раскалённое солнце начало давить на голову даже сквозь поля потрёпанной шляпы, молодой человек вернулся в дом, умылся ледяной водой из ручья и рухнул в постель, переждать жару за плотно закрытыми ставнями. Сонно валялся, как тёмный мешок, И в этом сне Аугуста снова сидел на бортике фонтана рядом с Гамизом и Сильюритой Видаль. Кيكي мы рассмеялась, блестя белыми зубами. Оборотень тихонько рычал что-то насмешливое. Нахмурившись, Дон Медино схватил девушку в хабку, чтобы стереть усмешку с её губ поцелуем. В уж во сне он точно мог себе это позволить. Но хитрая девчонка дёрнулась, хлестнула его по лицу волосами и пропала. Аугуста проснулся и некоторое время лежал, пялись в беленый потолок. Потом встал и неспешно принялся надевать форму. После сиесты старший лейтенант собирался отправиться в участок, доложиться начальству обо всем и, может быть, получить новое задание. В дневном свете и без затянувших неба серых облаков Мадрид выглядел куда жизнерадостнее. Люди сновали по улицам, торговцы на площадях и перекрестках зазывали покупателей, Прогуливающиеся пары юной девы в сопровождении дуэний поражали красотой и изяществом. Аугуста немного задержался, поймав за руку воришку. Пацана лет 11-12 весьма неухоженной и не присмотренной наружности. Сдав мальчишку на руки стражникам, Дон Медина вошел наконец в Максискарский участок, в котором работал вот уже почти пять лет. Крепкое здание с толстыми каменными стенами располагалось не в самом центре столицы, но и не совсем на отшибе. Вход украшали вазоны с пышно цветущими геранями. По арке у входа вилась виноградная лоза. Миновав контролёра на входе, мужчина поднялся по лестнице на третий этаж, прямиком в кабинет начальника. Постучав в дверь и услышав приглушённое: "Войдите!", он потянул за ручку и попал в строгое на достаточно богато украшенную комнату. Стены держали полки с небольшой библиотекой и огромным количеством папок с документами разного рода. В углу притаился большой глобус, внутри которого, насколько знал Аугуста, могли спрятаться как пистолеты, так и бутылки крепкого алкоголя, а быть может, и всё вместе. В центре, спиной к окну, за массивным резным столом расположился сам Дон Алонсо. О, Медина, уже вернулся. Как командировка прошла? Доброжелательно, даже несколько подозрительно дружелюбно произнёс капитан. Вот мои отчёты. Старший лейтенант положил на стол стопку исписанных листов. Если вкратце, то всё завершилось благополучно. Инфанта отбыла во Франконию вместе с женихом. Покушавшийся на неё наёмник Пирен был схвачен. Созданный им круг по призванию нежета разрушен. Никто не погиб. Также отловили маньяка и множество разнообразных неразумных тварей. Дон Алонсо смирил починенным взглядом и зацепился за висящий на груди Аугуста орден. А это откуда? Её высочество инфанта Изабель щедро представила меня к награде и повысила до старшего лейтенанта. С улыбкой отчитался Медина. Похвально. Что ж, ступай пока прочь. Работа тебе найдём завтра. Людей сейчас везде хватает. В августе вежливо отклонился. Спускаясь по лестнице, он неожиданно врезался в кого-то. Точнее, кто-то влетел в него на приличной скорости. Этот кто-то ойкнул, поспешно извинился высоким юношеским голосом и попытался побежать дальше, но был настигнут грозным: "Куда? А ну стоять! Держи его, Август, держи!" В поле зрения старшего лейтенанта возникла Карина. Кикимера, догнала незадачливого юношу, схватила его за воротник, отвесила смачную пощёчину и выхватила из руки нечто миниатюрное. Что случилось? Этот дурак пытался пошутить и стащить у меня кое-что ценное. Спасибо, что помог. Девушка радостно улыбнулась старшему лейтенанту, одновременно сгрибая юношу в захват. Крепко держа того за основание шеи и за плечо, Хрупкого в целом телосложении кикимера могла уверенно управлять направлением и скоростью движения расслабившегося, с обречённым выражением лица горишки. Куда ты его теперь? К Донау Алонсо, конечно, докладывать, какие выкрутасы устраивает его племянничек. Проводить? Не помешает. У Агуста на кончике языка крутилось огромное множество вопросов, но мужчина держал их при себе, пока троица молча поднималась наверх. Подождёшь? уточнила Карина, кивая со Скарюна с камю для посетителей. Мы быстро. Подожду. сказал ей в спину Аугусто, и только тут заметил, что синьорита Видаль облачена в скарскую форму, в столичную форму. Значит, она здесь не случайно? Пока двое находились в кабинете начальника, Дон Медино протоптал дорожку в каменных плитах пола. Пару раз он даже порывался подойти к двери и открыть её. Но каждый раз уговаривал себя не сходить с ума, не улететь же сеньорита Видаль из окна. А водопровода в кабинете Дона Алонса нет. Наконец тяжелая дверь распахнулась, выпуская Кикимору в коридор. Аугусто стоял молча, стараясь не задавать вопросов. Выглядела девушка раздраженной, но вполне бодрой. «Вот скажите мне, Дон Медина, почему чем выше и почтеннее родители, тем низменее у них ведут себя дети?» Полагаю, дело в том, что отцы заняты на службе, маменьки ведут светскую жизнь, а дети растут как сырняки. Точно, сырняки. Задумчиво сказала девушка. Рад вас видеть, синьорита Видаль, и удивлён встречей. Наконец справился с собой августа. Удивлены тем, что я в столице, или тем, что я служу в полицейском участке? Невинно уточнила Карина, шутливо хлопнув ресницами. к тем и другим. Только и сумел выдавить из себя Дон Медина, всё ещё не веря своим глазам. Мне немного наскучил Авьеда. Девчонка улыбнулась, стрельнув глазами. Поэтому Дон капитан предложил мне попробовать сменить место службы. Они пошли неторопливо к выходу, и Кикимера, улыбаясь, продолжила: Пока что я стажёр, но я уверена, что останусь. У вас тут в Мадриде так много интересного. «А как же вы попали сюда быстрее меня? Вы точно были во въеда, когда я уезжал?» «Очень просто!» Кикимра тряхнула головой, убирая непослушные прятки волос за ухо. «По воде! Грузовая баржа может двигаться круглые сутки, в отличие от всадника, а уж если ей немного помочь магией...» «То есть вы теперь тут?» «Надолго?» Осторожно уточнил Аугуста. Не могу знать наверняка, Дон старший лейтенант. С игривой улыбкой ответила Карина. Надеюсь, что надолго. И где восстановились синьорита? Пока что в трактире. Девушка помолчалась. Мне должны были выделить место в служебном общежитии, но там живут только мужчины. Дон Алонсо обещает решить проблему в ближайшее время, но пока приходится тратить деньги на сырую постель и суп с прогорклым маслом. Но Медина нахмурил брови. Чтобы юные прекрасности синьориты ютилось в общежитии вместе с толпой неотёсанных стражников, было бы верхом невежества и неучтивости с моей стороны позволить вам жить в таких условиях, синьорита Видаль. Позвольте пригласить вас остановиться в моём доме. Осторожно предложил Аугусто. Он не хотел выглядеть навязчивым. Хм. Это весьма щедрое предложение с вашей стороны, Дон Медина, так же церемонно ответила Карина. Позвольте, я решу всё после того, как посещу ваш дом и увижу его своими глазами. Позвольте пригласить вас на ужин. Мне нужно сдать дежурство. Я подожду вас на улице. Август дождался, пока Карина распишется в толстой прошитой книге учёта и встретил девушку у крысса отделения. Кикимора несла на плече объемную сумму с вещами, в руках папку с документами. И, в общем-то, все. Готово? Да. Они поймали извозчика и поехали к дому Медины.